Глава одиннадцатая. Дружба по неволе. А теперь мы поведем читателя в дом на улице Тампль. Происходит это в день самоубийства господина Дарвиля, в три часа пополудни. Господин Пепле, один у себя в швейцарской. Добросовестный и неутомимый труженик, он старательно чинит сапог, который, увы, не раз и не два уже падал на пол, и все это из-за последней и самой наглой выходки Кабриона. Физиономия у высоконравственного привратника крайне унылая и еще более печальная, нежели обычно. Как солдат, который чувствует себя униженным из-за перенесенного поражения и грустно проводит рукой по едва затянувшейся ране, господин Пепле время от времени испускает тяжкий вздох, прекращает работу и проводит дрожащим пальцем вдоль поперечной вмятины. Ее оставила на цилиндре, предмете гордости привратника, нахальная рука Кабриона. И тогда все горести, все тревоги, все опасения Альфреда пипле пробуждаются с новой силой, и он начинает размышлять о постоянных и просто немыслимых преследованиях, которым подвергает его этот бездарный художник этот мазила. Господин Пепле не обладал ни широким кругозором, ни глубоким умом, он не был одарен ни живым воображением, ни поэтическим складом души, но зато он обладал здравым смыслом и отличался весьма солидным и логическим, хотя и несколько прямолинейным рассудком. На свою беду, в силу природной склонности к слишком уж прямолинейным суждениям, он не мог постичь, эксцентрических и сумасбродных выходок, которые на языке живописцев именуются шаржами. Господин Пепле осилился обнаружить разумные, мыслимые причины невыносимого поведения Кабриона и потому задавал себе множество неразрешимых вопросов. Порою он, как новый Паскаль, испытывал головокружение, пытаясь проникнуть умственным взором в ту бездонную пропасть, которую адский дух художника вырвал у него Альфреда Пепле под ногами. Не один раз уязвленный в своих лучших чувствах, злополучный привратник старался взять себя в руки. К этому его побуждал непоколебимый скепсис госпожи Пепле. Она считалась с одними лишь фактами и с пренебрежением отвергала все его попытки углубиться в их скрытые причины. Анастази грубо утверждала, будто необъяснимое поведение Кабриона по отношению к ее мужу всего лишь глупая шутка. Господин Пепле, человек рассудительный и серьезный, не мог принять подобное толкование. Он только жалобно стонал, видя слепоту своей жены. Его мужское достоинство восставало при одной мысли, что он мог стать игрушкой, жертвой столь пошлой затеи. Он был глубоко убежден, что неслыханное поведение Кабриона было связано с каким-то тайным и темным заговором, а наружное легкомыслие живописца служило лишь покровом для всех этих козней. Мы уже сказали, что, стремясь разгадать сию зловещую тайну, человек, столь гордившийся своим цилиндром, вновь и вновь прибегал к присущей ему железной логике. «Я готов дать голову на отсечение», — бормотал этот суровый муж, ставивший перед собой все новые и новые вопросы. «Я готов дать голову на отсечение, но никогда не соглашусь с тем, будто Кабрион столь яростно и упорно преследует меня из одного только желания просто-напросто подшутить надо мной. Ведь шутки шутят на публику. А в последний раз этот зловредный субъект... Действовал без свидетелей, действовал в одиночку и, как всегда, под покровом тьмы. Он тайком забрался в мою скромную обитель и запечатлел у меня на лбу свой отвратительный поцелуй. И вот я спрашиваю любого беспристрастного человека, с какой целью он это сделал. Нет, то была не просто бравада. Ведь никто ничего не видел не совершил он этого и ради удовольствия законы природы тому противоречат совершил он это и не из дружбы ибо на всем свете у меня есть лишь один враг а именно он стало быть нужно признать что здесь стоится какая то тайна и мой разум не в силах проникнуть в нее но тогда к чему ведет его дьявольский план который он уже давно взлелеял и проводит в жизнь с упорством, какое меня пугает. Так вот, всего этого я никак понять не могу. А невозможность сорвать покров тайны изнуряет и подтачивает меня изнутри. Вот во власти каких тягостных раздумий пребывал господин Пепле в ту минуту, когда мы представляем его читателю. Достопочтенный привратник только бередил свои кровоточащие раны, печально проводя рукой по вмятине, на своем цилиндре, когда чей-то пронзительный голос, доносившийся откуда-то с верхних этажей, произнес следующие слова, гулко прозвучавшие в лестничной клетке. «Скорее, скорее, господин Пепле! Поднимитесь наверх, и не мешкая!» «Голос этот мне не знаком, проговорил Альфред Пепле после минутного размышления. И он уронил на колени левую руку, с надетым на нее сапогом, который точал. — Господин да поторапливайтесь же! — настойчиво повторил все тот же голос. — Нет, голос мне положительно незнаком. Он принадлежит мужчине, и человек этот зовет меня. Я могу это точно утверждать. Однако это еще не резон для того, чтобы я покинул Швейцарскую, оставить ее без присмотра. «Бросить ее в отсутствие моей супруги никогда!» — решительно воскликнул Альфред. «Никогда!» «Господин Пепле!» — еще настойчивее прозвучал голос. «Да поднимитесь же быстрей! Госпоже Пепле дурно!» «Анастазии!» — завопил Альфред, вставая со стула. Потом он вновь опустился на место и сказал самому себе. «Да я просто малое дитя». Ничего такого быть не может. Моя жена вот уже час как ушла из дома. Впрочем, она ведь могла и вернуться, а я того не заметил. Правда, это не в ее правилах, но я вынужден признать, что такое возможно. Господин Пепле, да поднимитесь же, наконец, я держу вашу супругу в объятиях. Как?» «Моя жена в чьих-то объятиях?» — воскликнул господин Пепле, мигом вскочив с места. «Один я не в силах распустить шнуровку на корсете госпожи Пепле», — продолжал незнакомый голос. «Слова эти произвели на Альфреда почти магическое действие. Он побагровел, все его целомудрие возмутилось». Незнакомый и отвратительный голос утверждает, будто собирается распустить шнуровку на корсете моей Анастазии, — завопил он. — Я протестую! Я запрещаю это делать! И привратник опрометью кинулся вон из швейцарской. Однако на пороге он остановился. Господин Пепле находился теперь в одном из тех ужасных, прямо-таки критических и необычайно драматических положений, которые нещадно эксплуатируют поэты. С одной стороны, долг удерживал его в швейцарской, с другой стороны, целомудрия и супружеская привязанность властно призывали его подняться на верхние этажи дома. Он все еще пребывал в ужасном замешательстве, когда снова послышался роковой голос. «Стало быть, вы не идете, господин Пепля. тем хуже. Я разрезаю шнуровку», правда, закрыв при этом глаза. Эта новая угроза заставила привратника решиться. «Сударь!» — крикнул он, и, не помня себя, выбежал из швейцарской. «Заклинаю вас честью, сударь! Не разрезайте шнуровку! Не прикасайтесь к моей супруге! Я уже поднимаюсь к вам!» И Альфред устремился вверх по темной лестнице в смятении, позабыв запереть дверь в швейцарскую. Как только он покинул свое убежище, какой-то человек быстро вошел туда, схватил со стола сапожный молоток, вскочил на кровать и с помощью заранее приготовленных четырех кнопок прикрепил кусок картона, который был у него в руках, к стене в глубине Алькова, где стояла ложа господина Пепле, после чего незнакомец скрылся. Все это он проделал так ловко, что привратник, который почти тотчас же вспомнил, что оставил дверь в швейцарскую открытой, быстро спустился по лестнице, запер дверь, положил ключ в карман и снова поднялся наверх, даже не заподозрив что кто-то посторонний входил в его жилище. Приняв все эти меры предосторожности, Альфред вновь устремился на помощь Анастазии, крича во всю мощь: «Сударь, не разрезайте шнуровку, я уже поднимаюсь, я уже тут, и я поручаю мою супругу вашему чувству приличия». Однако почтенному привратнику предстояло в тот день Переходить от удивления к изумлению. Едва он успел снова преодолеть первые ступеньки лестницы, как услышал голос жены, причем доносился ее голос не с верхнего этажа, а из скрытого прохода. Еще более визгливо, чем обычно, анастази кричал «Альфред!» «Зачем ты ушел из швейцарской?» «И где ты только шатаешься, старый волокита?» Как раз в эту минуту господин Пепле собирался ступить правой ногой на площадку второго этажа. Он просто окаменел, повернул голову и, глядя вниз вдоль лестницы, разинул рот, вытаращил глаза, а его нога так и застыла в воздухе. «Альфред!» — опять послышался голос госпожи Пепле. Анастази стоит внизу?» Стало быть, она не была наверху. И ей там не стало дурно, — пробормотал господин Пепле, послушно следуя своей твердой и неумолимой логике. Но тогда кому же принадлежал этот незнакомый мне мужской голос? Кто угрожал распустить шнуровку на ее корсете? Значит, то был какой-то обманщик? Значит, он жестоко играл моею тревогой? Но какую он преследовал цель? Нет, тут происходят совершенно невероятные вещи. Неважно, исполняй свой долг и будь что будет. Сейчас я отвечу моей супруге, а потом поднимусь до самого верха, проникну в эту тайну и разберусь, чей же это был голос. Не на шутку встревоженный господин Пепля спустился по лестнице, и оказался лицом к лицу со своей женой. «Так это ты!» — вырвалось у него. «Конечно, я. А кто же еще?» «Кто, по-твоему, это мог быть?» «Так это ты! Зрение меня не обманывает!» «Вот оно как! А что, собственно, тут происходит? Почему ты вытаращил на меня глазище? Глядишь, с таким видом, будто хочешь меня проглотить!» дело в том что твое присутствие позволяет мне понять здесь такое такое творится что еще здесь творится послушай дай ка мне лучше ключ от швейцарской и почему ты оставил ее без присмотра я возвращаюсь из конторы дижанцев уходящих в нормандию а ездила я туда в феакре отвозила чемодан господина брадаманть он почему то не хочет Чтобы знали о том, что он нынче вечером уезжает. А этому негоднику храму ли он не верит и правильно делает? Произнеся эту фразу, госпожа Пепле взяла из рук мужа ключ, отперла швейцарскую и вошла туда. Ее супруг плелся следом. Не успела, достойная чита, уйти с лестницы, как некий человек осторожно спустился вниз и быстро прошмыгнул незамеченным мимо швейцарской. То был владелец мужского голоса, который вызвал столь сильное беспокойство у Альфреда Пепле. Господин Пепле тяжело опустился на стул и с волнением проговорил Анастазии. «Мне что-то не по себе. Здесь такое. Такое происходит. Ну вот, опять ты заладил свое». Но ведь всегда и везде что-нибудь происходит. Что это с тобой? Ну-ка, рассказывай. Смотри, да ты весь в поту, вымок до нитки. Ты что, камни таскал? Господи, ведь с него, с моего старичка, пот просто льет. Да, я вспотел, как в бане. И тому есть веская причина. С этими словами господин Пепле провел ладонью по вспотевшему лицу потому как тут происходят такие вещи, что и свихнуться недолго. Ну что еще там? И никогда-то ты не можешь посидеть спокойно. Все время носишься, как угорелый, а ведь тебе надо было только тихо, мирно сидеть на стуле да присматривать за швейцарской. Анастазия, вы просто несправедливы ко мне, когда говорите, что я мечусь, как угорелый. Если я и мечусь... Это ведь из-за вас». «Из-за меня?» «Вот именно. Я старался предотвратить оскорбление, после которого мы оба краснели бы и рыдали. Я покинул свой пост, который, полагаю, столь же священным, как будку часового. Мне хотели нанести оскорбление? Мне? Нет, не то чтобы вам. Коль скоро оскорбление, которым вам угрожали, Должно было совершиться где-то там наверху, а вас, оказывается, и дома не было. Но только шут меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты мне тут поешь. Послушай, Альфред, да ты и впрямь голову потерял. Видишь ли, я начинаю думать, что на тебя помрачение нашло. Словно тебя по голове чем-то огрели, и всему виною этот негодяй Кабрион. Разрази его, Господь. После его давишней шутки я тебя не узнаю, вид у тебя какой-то пришибленный. Неужели этот изверг всю жизнь будет для нас кошмаром?» Не успела Анастасия произнести эти слова, как произошло нечто невероятное. Альфред по-прежнему сидел на стуле, повернув голову Калькову, где стояла его кровать. Швейцарская была освещена тусклым светом зимнего дня и неярко горевшей лампой. И вот в бликах этого неясного света господину Пепле в ту самую минуту, когда его супруга произнесла имя Кабриона, показалось, что в полутемном алькове возникло неподвижное и насмешливое лицо живописца. Да, то был Кабрион. К своей остроконечной шляпе. Длинные волосы обрамляли его худое лицо, на губах играла дьявольская улыбка, подбородок его украшала козлиная бородка, а взгляд, как всегда, завораживал. И тут господину Пепле показалось, ему вдруг почудилось, что он бредит. Альфред провел рукою по глазам, он решил, что стал жертвой миража. Но то был не мираж. То, что ему представилось, было суровой действительностью. Перед ним было ужасное видение. Туловище отсутствовало, виднелась лишь одна голова. Ее живое воплощение возникло в полутемном малькове При виде этой головы господин Пепле резко откинулся на стуле и замер, не произнеся ни слова. Он только поднял правую руку и указывал испуганным жестом на жуткое видение, так что, когда госпожа Пепле повернулась к мужу, чтобы понять причину его испуга, она, несмотря на свою обычную выдержку, также испытала страх. Отступив на два шага, Анастазия с силой стиснула руку Альфреда и воскликнула «Кабрион!» «Да!» — пробормотал господин Пепле хриплом, — почти за могильным голосом и закрыл глаза. Растерянность обоих супругов делала честь таланту художника, который великолепно воспроизвел на картоне черты Кабриона.